Особую заботу Черчилля составляла будущая Польша. Находившееся в Лондоне польское правительство считало Советский Союз большим врагом, чем Гитлеровскую Германию. Оно всеми силами стремилось вернуть Западную Белоруссию и Западную Украину, которые после Октября Польша отторгла от Советской России и которые в 1939 году вновь вошли в состав Советского Союза. Правительство Черчилля поддерживала территориальные претензии польской эмиграции. Черчилльу нужна была сильная Польша, поскольку, как он пишет, все годы между первой и второй мировыми войнами она была авангардом антибольшевизма. Такую Польшу он хотел возродить и после второй мировой войны. К началу 1943 года обстановка на фронтах сложилась таким образом, что Черчилль был вынужден согласиться на установление границы между СССР и Польшей по так называемой линии Керзена, которая еще во время парижской мирной конференции 1919 года была предложена английским министром иностранных дел как справедливые границы между Советской Россией и Польшей. На Тегеранской конференции в конце 1943 года Черчилль предложил принять по польскому вопросу решение, огласившее, что очаг польского государства и народа должен быть расположен между так называемой линией Керзена и линией реки Одер, с включением в состав Польши Восточной Пруссии и Оппельнской провинции. Сталин и Рузвельт приняли это предложение, однако эмигрантское польское правительство заявило свои возражения, и Черчилль отказался от данного им в Тегеране слова. В конце войны Черчилль усилил активность в польском вопросе. Он предложил советскому правительству поставить освобождаемые Красной армией территории Западной Украины и Западной Белоруссии под контроль представителей Объединенных Наций. Но это предложение не было принято к обсуждению. В октябре 1944 года Черчилль в сопровождении Идона посетил Москву, чтобы решить вопросы, связанные с Польшей и балканскими странами. Рузвельт не мог принять участие в этой встрече из-за занятости в связи с предстоящими президентскими выборами. Как пишет Пеллинг, Черчиллю был оказан в Москве очень сердечный прием. В его распоряжение предоставили загородную дачу и маленький прекрасно обставленный особняк в городе. Специально для Черчилля и сопровождавших его лиц был устроен концерт в большом театре с участием лучших артистов советской оперы и балета. Больше всего Черчиллю понравилось выступление ансамбля песни и пляски Красной Армии.